Глава 5. О непобедимой силе настойчивости. После своего прилёта на Сатурналию, или правильнее говорить, похищения, я долгое время изучала местные феномены. Первое, что дико заинтересовало, так это природа парящих островов. Как семь огромных кусков земли могут парить над землёй? И почему многочисленные спутники тверди до сих пор не засекли эти чудовищные воздушные корабли? Почему Дарвин профукал существование такого вида, как гигантские орлы, словно сошедшие со страниц сказки про Ебалита? И откуда вообще взялись маги и волшебницы, упомянутые любят ссылаться на легенду о восьмиглавом драконе. Если коротко, то в стародавние времена магам осточертело выполнять прихоти и желания обычных людишек. Они собрали пожитки, попрятали в хитоны амулеты, собрали все магические книги и совершили организованный исход. Массовый выход магов с земли поручили осуществить дракону. Мол, ты у нас тут самый умный и большой. Вот и подыщи местечко, где надоедливые людишки до нас не смогут добраться. Дракон облетел всю землю, погрузился на дно всех океанов, облазил все пещеры, но задачка оказалась с тремя звёздочками. Ящер долго ломал извилины, чесал все восемь затылков, пока в один решающий день мне рванул от усердия. Собственно, вот так и появились парящие острова. Будучи двенадцатилетним ребенком, который худо-бедно, но умел считать, я тотчас полезла с вопросами. Почему, блин, островов семь, а не восемь, так сказать, по количеству бившихся над решением задачи голов? На худой конец девять туловища, ведь тоже должно было вознестись к небесам. Или легенда вот так вот завуалированно намекала, что зад ящера оказался неподъемным? Мне эта история оказалась верхом нелогичности, но местные охотно верили в бред собственного сочинения, ведь дети всех возрастов так любят сказочки. И взрослые, как никто другой, умеют их рассказывать. Из показаний Мэгфридом Яры Хантер по делу номер 184-566. При мне вывешивали списки отобранных в команду, Заговорил Джек после паузы. Увы, но тебя не взяли. Фу, нашёл чем удивить. Обидно, протянула Таша, как-то разом поникнув. Досадно, согласился комментатор. Да ладно, отмахнулась я, увлечённо ловя вилкой крохотный помидор. Помидор так просто сдаваться не собирался и катался по тарелке, а кесэр в масле. Бросив попытки насадить непокорный овощ на зубцы, я плюнула на правила приличия, подхватила помидор пальцами, закинула в рот и только тут поняла, что на меня уставились Таша с Джеком. Их лица были вытянуты от удивления, а в глазах читалось недоумение. Что на прегласье? Кто знает этих чокнутых магов? Может, у них поедание помидора руками в общественном месте считается оскорблением или приравнивается к вызову на дуэль, а я и не в курсе. — Это же команда по Эйрболу! — потрясенно выдохнул комментатор. — Хрен с ней, с командой! — отмахнулась Таша от слов парня, как от великой глупости. — Это же Гамильтон-Цезарь бушующий! И не делай такое лицо! Орел, на котором ты летала на отборочных! Позорилась! — встрял Джек, выдержал испепеляющий взгляд Таши и пожал плечами. — Давай будем называть все своими именами! — Не придирайся! — Таша аж раскраснелась от эмоций. Бочующий уже 4 года в Академии магов и волшебниц, но никто так и не смог приручить и оседлать этого монстра. Его даже главный тренер пытался объездить на четвёртом аварийном прыжке, и по попадании к медикам он во всеуслышание заявил, что возьмёт в команду любого, кто усидит в седле Цезэра хотя бы 10 секунд. А она усидела, а я усидела, в один голос просели мы с Джаком. Девушка стянула с руки дек, быстро развернула экран, пощёлкала, и над столом появилась проекция моего крайне неубедительного заезда на ублюдке. И вот в чём парадокс: позориться на поле позорно мне не казалось, а вот смотреть на всё это со стороны Таша, выключи, взмолилась я, стараясь не смотреть на голограмму. Ещё секунда, и я просто сгорю от стыда. Картинка послушно замерла. Стоп-кадр вышел зрелищным: перекошенное в мерзкой усмешке лицо, каскад ярко-красных волос, старенькая полётная форма и полная нелепости поза. Ну ведьма, ведьмой. Вот, победно ткнула Таша в угол экрана. На этом моменте, ровно 10-я секунда полёта, не отрывая от меня подозрительно задумчивого взгляда, Джек откинулся на спинку стула и впрямь Чуйка на неприятности откашлялась и мысленно забила тревогу. Тело, само собой, подскочило из-за стола, собираясь сделать ноги. Из столовой я фактически сбегала, забыв убрать со столика поднос из грязной посуды и принесённой моей новой, эм, фанаткой, едой. Всё, с этого момента больше не косячу, не делаю гадостей, никого не провоцирую и вообще веду себя идеально. Но не прошло и получаса, как я вновь отличилась. Это случилось на практикуме по бытовой магии, где мальчиков учили самостоятельности на кухне, а девочек колотить табуреты. Я с тоской поглядывала в сторону пяти миниатюрных кухонь, где что-то взрывалось, ухало и залихватски свистело, девчонки рядом штудировали инструкцию и с недумением щёлкали пальцами, отрабатывая пас молот. Это не хитрое заклинание, полностью заменяла собой молоток, избавляла сильный пол от необходимости потеть и рисковать пальцами, а ещё снимала ответственность. Говорю это, опираясь на собственный семейный опыт. Всякий раз, когда Нет Хантер брался прибить или починить что-то в доме, получалась какая-то кособокая и кривая хрень, и виноватым всегда было и остаётся молот. Так вот, сидела я, медитировала перед расчленёнкой табуретки Когда в аудиторию вошла посыльная весточка, каждый мак лепил весточку под настроение: птички, еноты, собаки, змеи, кого только не воплёвывало из голов в воображение. В этот раз ректор явно задумался о чём-то своём, потому что весточка вышла неоднозначной: собака с хвостом скорпиона, головой осла и задними лапами зебры, сохранила щенячий задор. Весточка энергично прыгала, старалась лизнуть меня в нос и так отчаянно молотила ядовитым хвостом, что большая часть студентов ретировалась под парты. «Приказ ректора. Мэг Фридом, Яра Хантер. Вам надлежит в срочном порядке посетить кабинет 334 для индивидуальной консультации». при исполненная приступом чистоты, я сложила из деталей табурета косой шалаш, поселила внутрь инструкцию, взяла рюкзак и вышла в коридор. Весточка довела меня до кабинета 334 и со счастливым тявканьем растворилась, а через 3 минуты мне захотелось сделать то же. Моя нога даже порога комнаты переступить не успела, а сидящий на стуле мужчина заявил: "Я настоял на том, что вас надо взять в команду". «Да разве можно такое без подготовки говорить?» Запнувшись о воздух, я мягко осела на одно колено и уставилась на симпатичного молодого мужчину в лётном комбинезоне графитового цвета. В помещении оказалось достаточно жарко, поэтому обитатель кабинета 334 расстегнул молнию, давая возможность разглядеть такую знакомую эмблему команды «Чёрные крылья Сатурналии». Волосы собеседника несли на себе отпечаток геля для укладки – Длинная осеня чёрная чёлка падала на левую часть лица, задевая кончиком скулу. На твёрде такого субчика легко можно было принять за участника мальчиковой группы. Но вот кем он был на парящих островах, на моё эффектное па в дверях, мужчина не обратил внимания. Дескать: "Ну, присел человек, и что?" В основной состав протащить не удалось, продолжил он, выходя из-за стола и поднимая с пола один из мечей. Но в запасных ты точно не засидишься. Сезон другой, и будешь играть наравне со звёздами Airbola. Со звёздами? Я что, вчера башкой в полёте треснулась? Ну точно. Сейчас небось лежу себе в палате медиков и ловлю глюки от обилия наложенных на меня заклинаний о обезболивании. Отсюда и нестыковки в реальности. Личная фанатка неадекватный клин девиц с просьбой подписать согласие на бойкот и бредовая мысль записать меня в команду. Мужчина заметил мою полную неадекватность, улыбнулся и повторил «Мы берем тебя в команду!» Треснулась. Однозначно треснулась. Но не я, а вся команда по эйрболу. Эта мысль удивительным образом придала мне сил. Я встала и даже искривила губы в подобии вежливой улыбки. Не ручаюсь, что вышло превосходно, но я пыталась. «А вы кто?» Пол Янг, менеджер команды. «Так вот, Пол, — Я отказываюсь, — сказала ему, и со спокойной совестью вышла. Выйти-то вышла, и дверь закрыла, и по коридору пару метров похромала, ушибленное колено зверски болело, да только Пол Янг оказался настойчиво малым. — Мэг, постой! — в два широких шага нагнал меня собеседник. — Давай вернемся и обсудим, что именно тебя тревожит. Уверен, я смогу найти способ решить любую проблему, связанную с твоим расписанием или прочими затруднениями. Не а. Всем участникам команды, вне зависимости от состава, полагается ежемесячная премия, оплата медицинских счетов и рисовал перспективный менеджер. Я всё ещё категорично. Самое престижное увлечение на Сатурналии это игра в эйрбол. Мак, вы же автоматически войдёте в студенческую элиту, что благоприятно скажется на дальнейшей возможности трудоустройства. Он что, меня до двери аудитории преследовать будет? Мак, подумайте, у вас есть шанс оказаться первой девушкой, которая попала в команду в столь юном возрасте, стать символом для целого поколения. Вот только этого мне и не хватало для счастья. Пол резко оборвала я менеджера. пока он не сделал из меня великого ученицу или не посулил кресло в совете решений. Давайте я расскажу, каким будет этот разговор. Я ещё раз 200 повторю, что мне это не интересно. Вы попытаетесь уговорить, но я развернусь и уйду. Вы пожамрёте плечами, разрешаю даже высказаться в духе: "Идиотка упустила свой шанс, а потом продолжайте подготовку к сезону с тем составом, который есть". Пол Янг пару секунд хмурил брови, делая вид, что размышляет над моим предложением. «Мне не нравится эта история». Наконец выдал он, смахнул челку в сторону и начал загибать пальцы. «Совершенно очевидная завязка, быстрая кульминация и пресный финал. Никакого удовольствия», заявил этот недоделанный литературный критик, и его глаза недобро сверкнули. «Предлагаю свой сюжет». Пол Янг, менеджер команды, и, как выяснилось, очень мерзкий тип сделал эффектный взмах рукой. Густой туман обнял меня, как руки матери, а через секунду тело провалилось вниз. Я ожидала многого. Того, что окажусь посреди раздевалки в компании других игроков или даже в воздухе в седле пикирующего ублюдка. Да я даже не отмела тот вариант, где Пол Янг переносит упрямую студентку прямиком в кабинет ректора. Но не того, что меня не звергнут в самый настоящий ад. За что возмущалась я, смахивая с лица прилипшие пряди волос, за неповиновение менеджеру команды и отказ стать элитой академии. Ихидничал пол. Ты же не думала, что я спущу это? Ад нагревался с каждой минутой моего там пребывания. Суетились рабочие в окровавленных фартуках, шипели карликовые саламандры, булькали котлы. Покрикивала на подчиненных баба-повариха. Со стороны склада прилетела и мягко приземлилась очередная корзина с картофелем. Я мысленно взвыла, от чего рука дёрнулась. Идеальная спираль кожуры вильнула, срезалась и рухнула в гору очистков. Выжженный отвратительной экологией Тверди резерв вызывал одышку, какой из ядлы курищик не мог бы похвастаться. Картофель вращался в воздухе, нож с чёрной ручкой выводил тонкие спирали кожуры. Клянусь руками, я бы управилась в 4 раза быстрее. Это вообще законно использовать студентку в качестве бесплатной рабочей силы? Пропахтела я, одной рукой одергивая липнущую к телу футболку, а другой продолжая удерживать заклинания. «Естественно, нет!» усмехнулся Пол. «Но вы, Мэг, не из тех, кто бежит жаловаться ректору, а остальным я соврал, что помогаю вам подтянуть бытовую магию». «И как долго будут идти эти факультативы?» «Пока я не услышу то, что планировал услышать в тот момент, когда вы пришли в мой кабинет». «Сволочь!» Я с прищуром посмотрела на менеджера команды чёрной и бессовестной крыле сатурналии, мысленно потеряя этого упрямого козла, на чём свет стоит. Тот эффектным и надо понимать тщательно отрепетированным движением откинул чёлку и принял вызов. Стоим, прожигаем друг друга упрямством и взглядами. Я на поле Янга, менеджер на меня, я на него, он на меня. Увы, но противостояние закончилось моим полным разгромом. Со стороны склада подтянулась еще одна корзина картофеля, тем самым подорвав боевой дух и заставив взмолиться о пощаде. — Ладно, — выдохнула капитулируя. — Вечером этого же дня я плелась за Полом Янгом по коридору, чтобы быть представленной на общем собрании команды по Эйрболу. — Все будет хорошо, — подбодрил Мак, но посчитать то, что случилось после чем-то хорошим, мог разве что мазохист.